Сто шестьдесят Март двадцать Если для мысли нет расстояний, если для духа нет расстояний, то и близость моя объяснима. Аура владыки является бою сущность владыки. Входя в орбиту ее действия, с владыкой соприкасаются и от сущности его почерпают. Люди не знают этого Но ученик знает и становится для него общение жизнью. Также нет расстояний и для его лучей. Они всюду. Но взять их можно лишь устремлением к ним и осознанием их. Они есть, они вокруг, но требуют осознания, как и все, что хочет постичь или ощутить человек. Осознать себя в лучах владыки значит в них быть. Не может глаз увидеть предмета, пока не пойдет он в фокус сознания, ибо можно смотреть и не видеть, что и делают многие. Смотрят и не видят, или, видя, не ощущают, или слушают, не слыша. Это в природе человеческой. Но архат слышит, не слушая, не слушая звуков земли, но слыша шепот моих неслышных шагов. Так снова приходим к созвучию устремленному. Правильно ощущать меня около и в башне моей, ибо допущен. Немного допущенных, больше избранных, еще больше званых. Каждый позванный может стать избранным, и избранный допущенным. Может, но нужно устремление. Неукротимо огненное, потому принесите устремление, не приложен его закон и плодоносен. Он обнимает и стук, и искание и о том же формула «просить» и «дастся вам». Все о том же, все об одном во все века и у всех народов. каждая оседлавшее коня устремление достигает на нем цели всегда. Напитывание и насыщение лучами владыки дает устремление. Устремлением насыщаемся. Но полюс притяжения дух должен видеть сам. Тогда и таланты приумножится Иначе невозможно получение света, а без него тьма так не прожить без устремления к владыке который есть фокус всего ибо он путь истинный жизнь и ви флик мой или сущность лучей моих в себе можно идти в жизнь жизнь именно сыщая ими самоисходящими не ассимилированные сознанием светоносности не дадут во мне сущий сущность света моего несет по миру и дает миру в этом служении Ни в словах, ни в писаниях, ни в делах, но в свете моем, через сущность ученика на мир изливаемом. Творю и даю через ближайших, нужны незаменимо, Ибо в тех, кто приходит к нам, пробуждают сознание к усвоению, пониманию ассимиляции моих лучей. Стою сам невидимо видимый и творю через воинов моих. Воительница — ближайшее творящее начало, а потом ты — Сын от сущности нашей. Через тебя свет наш будет дан и дается миру, ибо являешься узлом передачи света. Велико значение узловых передач. Ими держится сеть света, и ей внимание наше особое требует каждодневного ухода и дозора непрерываемого. Мы на дозоре всегда.